Глава двенадцатая И только я было решил, что, наконец, можно немного отдохнуть, как случилось то, чего точно никто не ждал. До нас донёсся отголосок взрыва где-то вдали. И, разумеется, народ тут же поспешил выскочить на улицу, дабы посмотреть, что случилось. И я не ошибся. В городе действительно что-то случилось. Столб чёрного дыма поднимался где-то вдали. «Да что за день-то сегодня такой? Узнать, что произошло, и должить не живо!» Не сдержался даже король, выругавшись. «Есть!» — тут же ответил ему один из стражей, выдвинувшись вперед. Я же нахмурился. «Нет, не из-за короля, а из-за самого взрыва. Казалось бы, что тут такого? Не мое ведь дело. Вот только если присмотреться к расположению того самого столпа дыма и примерно определить его местоположение... Ох, и не нравится мне это!» Огни. «Я телепортируюсь. Ты со мной?» — повернул голову к своей невесте, на что тут же получил уверенный кивок. ну я и не сомневался. Так что уже в следующий момент просто телепортируюсь в нужную точку, и увиденное там мне совершенно не понравилось. Здание, объятое огнём. Моё здание. Как и подозревал, это оказался главный в офис золотой молнии. Ярость затопила мой разум. Хотелось уничтожить всех, кто посмел покуситься на то, что принадлежит мне. Вот только таких не нашлось. Врагов не было видно. «Я помогу!» Едва смог донестись до моего затуманенного разума голос Флейм, после чего девушка выпустила волну огня в сторону здания. Стоит ли говорить, что гнев тут же сменился на шок? Бред! Не может же огня решиться помочь догореть зданию? И вскоре я понял, что она задумала. Едва огонь достиг цели дотронулся до уже горевшего пламени, как первый тут же начал буквально пожрать второй. И вместе с тем огня становилось всё меньше и меньше пока не остался только огонь моей невесты, после чего он в один миг затух. Офис имел весьма неприглядный и плачевный вид. Всё покрытое копотью и следами пожара. Однако что-то тут не так. Да, это было странно, но само здание было целым, камни были целы, да и окна с дверьми тоже на месте. Лишь все внешние украшательства, не из камня, были сожжены. Само здание было целым. Заинтересовавшись, я подошёл ближе, постаравшись открыть дверь. Вот только меня не пустило. Барьер! И вместо гнева ко мне пришло облегчение. Я рассмеялся. «Кас?» — обеспокоенно спросила Агни, смотря на меня. «Ха -ха -ха, прости. Похоже, не всё так плохо, как мы думали», — пояснил ей, после чего громко крикнул. «Эй, можете выходить! Всё закончилось!» за закопчённых окнах мелькнуло несколько знакомых лиц после чего барьер был деактивирован, и из двери, покрываясь щитами, выглянула пара магов. И лишь убедившись, что опасности сооружа нет, наконец из здания массово повалил народ. Вид у них был взволнованный, но все вроде бы целы. Вскоре появился и мой управляющий. «Кассиус, как же я рад тебя видеть!» С улыбкой подбежал он прямо ко мне. «Я рад, что ты жив, Чан. Но, может, расскажешь, что случилось? Откуда пожар?» «Да и я слышал взрыв», — приобнял его, после чего сразу же начал задавать вопросы. «Ох, это...» Оглянувшись и поморщившись от вида толпы вокруг, что наблюдало за всем происходящим, он достал и активировал артефакт прослушки. «Всё настолько серьёзно?» — удивлённо приподнял бровь. «Нет. Но лучше я сам потом решу, какие слухи о происшествии пустить. Сейчас лишним не стоит знать истинную причину. А случилось у нас тут ограбление?» «Не похоже это на ограбление», — бросил взгляд на полностью покрытое копки у здания. «Это да. Но лучше я начну с самого начала. Все произошло очень быстро. Просто в один момент к зданию вышло около десятка человек. Естественно, наша охрана насторожилась, тут же активировала свои барьеры. И не зря, ведь уже в следующий момент они подверглись нападению. Все нападающие были магами. Первый их напор наши маги выдержали. Они даже дали отпор» успев прибить парочку слабаков. Вот только вскоре поняли, что им не устоять. Банально задавят количеством, и я с ними согласен. Так что стражи решили не дожидаться, когда их продавят, и просто отпустили в здание, тут же активируя нашу защиту. Эх, все же не зря я в свое время столько золота отдал за их установку. Это того стоило. — Это да, — одобрительно кивнул я. — Так вот, стоило барьеру активироваться как нападающие тут же попытались его пробить. Как видишь, безрезультатно. Тогда, видимо, психануф использовали какой-то артефакт или что-то подобное, попытавшись пробить дверь. Не получилось. Но вот пожар не вызвали, и приличный такой. Сам видел. Так что после этого они просто сбежали, прихватив с собой трупы товарищей. «Хм, странно», — задумчиво почесал подбородок. «Обычно мы ведь не храним в офисе большие суммы» и нашими усилиями слух об этом ходит по всему городу. А десять магов — это и есть десять магов. Зачем бы им так рисковать ради мелочи? — Тут не всё так просто. Боюсь, тут моя вина, — склонился тонк Как раз сегодня у нас лежит весьма приличная сумма. Прибыл крупный покупатель, оплатил всё разом, золотом. Это странно, ведь обычно такие суммы переводят через банк. Но отказать мы не могли. после этого Мы просто не успели перенести всё в банк, ждали дополнительную охрану. и Именно в этот момент на вас напали. Хм, всё равно что-то не так. Если кто-то знал о богатом покупателе, то почему не ограбил его в пути? Зачем нападать на нас? Это нелогично. Более того, у нас хорошие отношения с криминальным миром города. Их люди не стали бы нападать на нас даже ради большого куша. Нет. Всё же что-то тут не так. Ах да, ещё кое-что схватившись за голову, воскликнул Чан. Один из охранников успел рассказать, пока мы были внутри. Парочку из нападавших он сразу узнал. Они крутились поблизости со вчерашнего дня. Более того, за пару часов до нападения будто активизировались, став более нервными. Они будто чего-то ждали, не решаясь начать действовать. Именно увидев их среди группы магов, заставил он насторожиться и активировать личную защиту. Работали явно непрофессионалы, раз допустили подобный просчет. «Так что, скорее всего, это какие-то залётные». «Нет», — оборвал я его после того, как в мою голову пришла странная мысль. «Говоришь, со вчера тут были?» «Да». И тут в моей голове стали сходиться разрозненные детали. Они же дали со вчерашнего дня. Вот только именно вчера было объявлено о королевском бале в честь мага Ранга Полубога. Уверен, слух об этом моментально разошёлся по всему городу. «Так что только полнейший идиот» стал бы нападать на фирму, что принадлежит мне. И пусть идиотов среди людей хватает, но сомневаюсь, что в данном случае всё именно так. Плюс не зря же в моей голове ранее мелькнула мысль о том, что убитый сегодня бессмертный отвлекал меня от чего-то. Так может, именно от этого? «Чан, когда началось нападение?» — посмотрел ему в глаза. «Минут пятнадцать назад примерно», — немного подумав, ответил он. «Вся сходится». Примерно пятнадцать минут назад начался наш бой с Колдером. Но они точно знали об этом. Совпадение? Не думаю. Да и во всем городе есть не так много тех, кто решился бы выступить против меня. Все сходится. Бессмертного отправили, чтобы отвлечь меня, в то время как последователи Люциуса напали на офис Золотой Молнии. Нет. Стоп. Это бред. Жертвовать бессмертным ради подобного — полный бред. Даже Люциус не настолько идиот, да и зачем ему моя фирма. Это нелогично. Было бы нелогично, если этот приказ отдал сам Люциус. А в этом я сильно сомневаюсь. Но что, если это всё не его затея? Просто кто-то решил воспользоваться шансом, меня отвлекает. В офис привозит большую сумму золота, это отличный шанс обогатиться. Хм, не удивлюсь, если даже тот торговец, расплатившийся за золотом, работает на жрецов. В этом явно замешаны они. Вот и получается, что кто-то мог банально захотеть нагреть на этом руки. И вот это уже вполне логично. Я бы даже сказал, слишком хорошо подходит к данной ситуации. Есть только один вопрос. Зачем было поджигать здание? Месть за неудавшуюся попытку? Вряд ли. Им сообщили, что бессмертный погиб, и решили хоть так навредить мне, чтобы было о чём сообщить начальству? Ближе. Но всё же маловероятно. Артефакт, что должен был сломать дверь, неправильно работал? Это куда больше похоже на правду. Впрочем, плевать на мотив. Важен сам факт. Я не прощаю тех, кто решил покуситься на моё. Но для начала их нужно найти. Объяви вознаграждение за любую информацию о нападавших. Может, кто видел, куда они отступили? Наши люди пусть тоже их ищут. И да, пусть найдут того торговца, что был у вас сегодня. Возможно, он с ними связан. «Плевать, кто он и на кого работает. Используйте любые методы, дабы добыть информацию». Сверкнули гневом мои глаза, пока я отдавал приказы Тонгу. «Сделаем!» — уверенно кивнул он. «Ах да! Еще кое-что!» Собравшись, уже было уйти, я резко развернулся. «Всем сотрудникам, кто был сегодня здесь, выплати премию и дай выходной. Охранникам повышенную премию. Заслужили». «Сделаю!» — уже более радостно согласился он. «Надеюсь на тебя!» — хлопнул по плечу после чего развернулся, дабы двинуться дальше. Небольшой телепорт, и вот мы уже не среди толпы, а идём по относительно пустынным улочкам города. «Касс, ты в порядке?» — обеспокоенно спросила Агни. «Да, всё в норме. Просто надо взять себя в руки. Как раз немного прогуляемся». Мне и вправду удалось успокоиться, прежде чем мы достигли цели этого маршрута. А стояли мы сейчас перед не особо примечательным домиком, не выделяющимся на фоне соседей. Вот только стоило легонько постучаться в ворота, как с той стороны показалась характерная бандитская рожа. «Чё надо?» «Сообщи хозяйке, что пришёл Кассиус Блайт, и побыстрее». Он объёл нас подозрительным взглядом, но не став спорить, удалился. Не прошло и пяти минут, как нас уже провожали внутрь. Прямо в один из кабинетов, где за столом сидела давно знакомая мне личность. «Касс, давно не виделись», — улыбнулась мне златовласая блондинка. «Я рад тебя видеть, Лара», — озеркалил её улыбку. «Давно не виделись». «Да, это была она, моя старая знакомая Лара Малус, некогда ученица Академии магии, а ныне глава подпольной жизни столицы Витрада». «Я уж знаю, зачем ты здесь», — вмиг посерьёзнела она. «Мне успели доложить. И нет, это сделали не мои люди, идиотов среди руководящих должностей среди них». Я уже давненько вычистила. Я уже отправила проверить всех залётных. Но, сам понимаешь, далеко не все из них отмечаются передо мной». «Спасибо». Не увидев на её лице ни капли лжи, кивнул я. «Если что-то узнаешь, сообщи. Я готов хорошо заплатить за достоверную информацию. И да, советую обратить внимание на жрецов Люциуса. Есть подозрение, что они замешаны в этом». «Учту», — лишь кивнула она. «Не удивлена?» «Ничуть», — пыркнула девушка. Эти уроды всякую фигню творят. Меня пытались в самом начале прижать. Пф, не получилось. После нескольких добровольцев, что решили исследовать дно реки, перестали. Но даже так иногда наглеют и творят всякую фигню обход меня. Я ничего не могу им сделать. Так, только припугнуть мелких сошек. Тяжко тебе тут, как посмотрю. Да не то, чтобы качнула головой. Уже привыкла. Эта работа у нас в крови, если можно так сказать. «Это да». «Кстати, я смотрю, Агни все же добилась своего?» — нехидно ухмыльнулась девушка. «Поздравляю». «Спасибо», — довольно сдернула носик Флейм. «Почему сразу она добилась? Может, это я сделал перушак шаг?» — возмущенно спросил. Вот только поймав два одинаково скептических взгляда, тут же замолчал. «Касс, безобидно ты тот еще параноик. Как был, так думаю и остался. И в отношении с девушками это тоже прослеживается». «Нет, уверена, что решение ты принял сам, но спустя сколько времени?» «И да, это точно был не первый шаг». «Ладно, ладно, даже спорить не буду. Лучше расскажи, как у тебя с этим дела?» — поднял руки, сдаваясь. «У меня? Смешно, Касс, очень смешно. Какие у меня могут быть отношения? Очень мало найдётся тех, кто бы решился мне подобное предложить. Люди, знаешь ли, жить тоже хотят. А репутацию мне пришлось создавать себе довольно жёсткую» чтобы выжить здесь. Но даже если и находится тот, кто решится... В общем, это не самые лучшие образчики человечества, так что бесполезно это всё. Я сама выбрала свою судьбу, и любви мне в ней точно не видать. народ продолжит продолжить всё равно придётся. На возможных потомков браться лучше не надеяться. Так что, когда настанет время, найду просто мага посимпатичней, да посильнее из тех, кто не знает меня в лицо. «Но там дело техники, как говорится. Всё же я не должна собой?» — отмахнулась она, но внезапно задержала взгляд на мне. «Слушай, а может, ты поможешь мне?» — начала было говорить Лара, но резко замолчала, когда над рукой Агни зажёгся приличного размера огненный шар. «Извини, мне не послышалось?» — невинным голосом спросила Алла Власка. <къем> «Видимо, послышалось, да». Акустика в этой комнате плохая, тяжело сглотнула блондинка. Вот и я так подумала. Погасила огонь Агни, сильнее прижавшись к моему плечу. Женщины жуткие создания. А ведь всего пару секунд назад в её глазах было сочувствие. Но едва прозвучали слова про меня, да, Агне у меня та ещё собственница, впрочем, как и я. Она ещё сдержалась. Услышь я подобное предложение в её сторону, скажем так, Я бы не смог сдерживаться. Хотя и Лару понять могу. Она не врала. В этой стороне вряд ли найдётся достаточно храбрый парень, что решится на такой шаг. Хм, кстати, есть у меня на примете один в меру симпатичный безумец. Да, интересная идея. Надо будет как-нибудь пригласить сюда укуна да познакомить их. Уверен, эта парочка точно споётся. «Кстати, а как там твой брат?» Решил всё же сменить опасную тему. «Брат, да что с ним станется? Выделила ему одно направление, вроде справляется». «Не пытался перехватить власть после случившегося?» «Ну, разумеется, попытка возмутиться была, но его никто не стал слушать. все же моего отца уважали. Никто не посмел оспорить его решение касательно наследника. Да и брата слишком хорошо знают. Он доверие не успел завоевать. Я бы даже сказала, наоборот». Впрочем, последние годы он стал лучше. Всё благодаря наставнику, что приставил к нему отец. Никакой жалости. И в итоге удалось его перевоспитать, но всё же на лидера он никак не тянет. Будь всё иначе, я бы сама отдала ему это кресло. Но не хочу, чтобы то, чего добились поколения моих предков, было разрушено. «Понимаю», — лишь кивнул я. «Я ведь помню Люция Малуса, типичный представитель золотой молодёжи». И даже если исправился, вряд ли настолько сильно. Да уж. А ведь когда-то у нас с ним был конфликт. Можно сказать, что он был моим врагом. Смешно вспоминать то время, если честно. Сейчас я его за врага не воспринимаю. Просто глупый парень, которого не смогли вовремя правильно воспитать. Такое частенько бывает, когда не обращать внимания на своих детей, занимаясь более важными делами. Вот только... Есть ли более важное дело в жизни человека, чем оставить достойное и сильное потомство, которое не разрушит всё, что ты построил за свою жизнь? вы слишком многие стали об этом забывать. И даже рада, что существовали столетиями, могли быть уничтожены просто из-за ошибки наследника-идиота. Впрочем, сейчас не о том. Мы ещё немного поболтали с Ларой, обсудив прошлое и будущее. Есть несколько интересных проектов, в которых лучше не светить своих людей ничего действительно опасного но скажем так не одобряемого но так ли это важно когда это может принести мне больше золота немного контрабанды еще никому не помешала